глава 44. У меня от ужаса дыхание перехватило. Я только что с трудом спасла любимого мужчину от сплетен из-за его слишком заметного увлечения невестой короля. И тут смена облика. У фамильяра в ошейнике. При свидетелях. «Ловко он, правда?» — восторженно прошептала джацана даже в ладоши хлопнув от избытка эмоций. «Человек бы так никогда не смог». Но Санж не совсем человек. Быстро отреагировала я и выжидающе уставилась на девушку. Мне срочно нужны были подробности того, что именно увидела она, но при этом нельзя выдавать, что я видела другое. Хотя почему бы нет? Джат Сана же знает о моих способностях. Ему помог его тигр. Да. Знаешь, мне на секунду померещилось, что я тоже его увидела. Тигра. Как-то описывала белоснежного, серебром и чёрными полосками. Наверное, мне очень хотелось его увидеть. Наверное. Я буквально ощутила, как побелело и как ослабли ноги. Резко понадобилось присесть. Будь же от одна, мне бы удалось внушить, что зверь ей померещился. Но там на улице Мариша, а уж она-то всё видела ясно и чётко». Ворон, отчаянно каркая, пытался вырваться, однако Санж крепко держал его одной рукой за лапы, второй зажимал клюв и нес к нам. Так, надо чем-то накрыть эту тварь. Мешок она порвет. Что еще? Чан. У меня в комнате есть большой чан. Сорвавшись, я ринулась навстречу охотникам. первый шла Мариша, открывая двери и крепко сжимая в руке меч, чтобы в этот раз его уж точно никто не отнял. Джатсана, услышав про Чан, тут же побежала за ним. Санж пошел следом, Мариша, недовольно рыкнув, словно кошка, попыталась его обогнать, чтобы вновь оказаться впереди, но узкий коридор не позволил, и девушке пришлось тащиться сзади. Решив не мешаться, я присела на стул и закрыла глаза, надеясь, что трое человек смогут найти Чан для мытья рук и запихнуть под него ворона. Конечно, меня мучило любопытство, но не настолько, чтобы встать и дойти до комнаты. Гораздо больше меня волновал очередной оборот моего тигра, похоже, опять неосознанный, и беспокоило, хватит ли ума у Мариши не распространяться об увиденном чуде. Но тут со стороны комнат донесся звон. Женский вскрик и мужские голоса. Именно голоса. Такое я пропустить не могла. Подхватив подол платья, чтобы не споткнуться, я пробежала по коридору и застыла перед распахнутой дверью, опасаясь войти внутрь. В моей комнате дрались. Именно дрались. Кулаками, без всякого оружия. Санж и незнакомый черноволосый парень, одетый очень схоже с фамильярами. Плотные темные штаны и рубаха с завязками сбоку. Вроде бы даже цепочка на шее несколько раз блеснула, такая же, как у моего тигра. Обе девушки вжались в дальний от входа угол. Мариша на всякий случай стояла в боевой стойке с мечом, а Джатсана обеими руками сжимала чан как щит несколько секунд, я наблюдала за тем, как мужчины избивают друг друга, а потом, вспомнив, что все-таки принцесса и будущая королева глубоко вдохнула и громко рявкнула, подражая своему отцу, когда он унимал расшумевшихся придворных. «Хватит!» Дождавшись, когда драчуны меня заметят, Я окинула обоих презрительно-высокомерным взглядом и уже гораздо тише, но всё так же уверенно повторила «Хватит!» «Ты!» — я взмахом руки указала на Санджа. «Объясни мне, что происходит. А ты!» — я покосилась на неизвестного парня. «Сядь на кровать и молчи!» Наверное, уверенность в своём праве отдавать такие приказы очень сильно влияет на окружающих. «Совершенно ясно, почему меня послушался мой тигр, но чужой ворон тоже молча сел куда велено и лишь с усмешкой сделал бу, когда мимо него быстро прошмыгнули девушки». он Боротень!» — шепотом сообщила мне очевидная Джатсана. «И слуга одного из магов, изгнанных Шият Сахиром», Продолжив излагать подробности, девушка поставила и отпихнула чан ногой в центр комнаты. Санч лишь быстро кивнул, смиренно уступив роль рассказчика и стараясь не выпускать из виду своего противника. Его тигр балансировал на грани смены облика, готовый в любой миг броситься на врага, если тот попытается сбежать. «Вот только, по-моему, ворон не собирался покинуть нас так быстро», Слишком уж был расслаблен. «Он заговорён против мечей и стрел», — продолжила отчитываться девушка. Санж опять лишь кивнул, а парень на моей постели нагло ухмыльнулся, забравшись поглубже, спиной в подушке, вытянув и скрестив ноги. С кровати свисали только его грязные сапоги. Конечно, это была откровенная провокация. Меня нарочно пытались разозлить. «Ты уже узнал всё, что тебе было приказано выяснить?» «Спокойно поинтересовалась я, стараясь не выпускать из виду ни парня, ни Санджа». «Ещё нет!» Мой тигр всегда говорил негромко, хрепловато вкратчивым, проникающим в душу голосом. У незнакомца голос оказался звонкий и слишком высокий для мужчины, раздражающий, как смех вороны. «Ты не боишься встречи с Шиэт Парень презрительно фыркнул. Странная реакция на упоминание моего будущего мужа, которого тут принято уважать и бояться. «Мой господин прислал меня познакомиться с тобой». Наглая ухмылка снова зазмеилась на губах незнакомца. «И забыл упомянуть, что ко мне надо обращаться на вы и ваше высочество», — несколько наигранно изумилась я. «Мой господин слишком стар» чтобы придавать значение таким мелочам. Точно такие же фанатично преданные интонации я слышала не так давно, когда Санж рассказывал мне о шияте. Эта преданность вбита с детства, через неё трудно перешагнуть, даже если хочется. Ворона же, судя по его довольному виду, всё устраивало «И зачем же твоему старому господину понадобилась я?» «Ты носитель древней магии. Он хочет встретиться и поговорить с тобой», — уведомил меня нахальный оборотень, потом склонил голову, словно к чему-то прислушивался, оглядел нас и пакостно улыбнулся. Санж, не спускающий глаз с наглеца, зарычав, приготовился к броску, но... Парень исчез. А птицу, пролетевшую мимо меня и чуть не задевшую когтями волосы, почему-то никто больше не увидел. Даже стоящая рядом со мной Джатсана, все трое растерянно смотрели в центр комнаты на валяющийся тамчан и виновато переглядывались. Что произошло? Интуитивно я сообразила, что все, кроме меня, увидели что-то иное. Иллюзию, которую им внушил старый маг. Наверняка не обошлось без артефакта, маленького и незаметного, и, как на корабле, на меня внушение не подействовало. Мы же его поймали, растерянно произнесла Мариша, оглядываясь по сторонам и по-прежнему сжимая в руке меч. Ты? она посмотрела на Санджа, потрясла головой и неуверенно взглянула на Джатсану, потом всё сильнее хмурясь на меня. Мы же поймали ворона. Он вырвался и улетел, предложил я наиболее логичную версию развития событий. В принципе, почти так и было. Просто в промежутке мы немного пообщались. Вот только как раз этот разговор, очевидно, удалился у всех из памяти. «Господин нас убьёт!» — с тихим ужасом прошептала Мариша, затравленным кроликом глядя на Санджа, а он с каждой секунды становился всё мрачнее. «Придумай что-нибудь!» — подёргала меня за рукав Джао Только, судя по шуму за окнами... Времени на создание более-менее правдоподобной версии не оставалось. Шеяд Сахир вернулся с охоты.